Порочный адский круг. Нашему сознанию присущ коварный заскок, который, если за ним не уследить, способен довести до ума помешательства. Скажите, вам это знакомо? Вы тревожитесь из-за отношений с кем-то. Тревога снедает вас, и вы не понимаете, откуда она взялась. И тогда тревожитесь из-за того, что тревожитесь. Сил нет. Тревога удвоилась. Вы тревожитесь из-за тревоги, и это вызывает еще больше тревоги. А не хлебнуть ли виски? Или вы гневливы? По неизвестной причине вы злитесь из-за пустяков, из-за совершенной ерунды. А тот факт, что вас легко вывести из себя, лишь увеличивает злобу. Наконец, в бесплотном гневе вы осознаете, что постоянная сварливость сделала вас мелочным и неприглядным человеком. И вот результат – Вы злитесь на себя за то, что злитесь за то, что злитесь? Да пропади все пропадом, кому бы дать по физиономии? Или вы настолько волнуетесь, как бы сделать все правильно, что вам не дает покоя сам факт волнения? Или ощущаете себя настолько виноватым за каждую ошибку, что испытываете чувство вины за чувство вины? Или вам настолько тоскливо и одиноко, что одна лишь мысль об этом усиливает тоску и одиночество? Добро пожаловать в заколдованный адский круг. Скорее всего, вы в нем уже бывали, а может и сейчас в нем находитесь. О, Господи, опять этот замкнутый цикл, порочный круг. Какой же я лузер, я должен выйти из него. Ах, я ощущаю себя лузером из-за того, что я считаю себя лузером. Надо перестать называть себя лузером, вот черт опять назвал. Да что ж такое, снова и снова. Расслабься, амига. Верь, не верь, здесь своя прелесть». Ведь мало найдется животных, способных логически мыслить. А мы, люди, имеем такую роскошь, как мыслить о мыслях. Допустим, я думаю, а не посмотреть ли мне видео с Майли Сайрус на YouTube И тут же посещает мысль. Надо свихнуться, чтобы выжелать видео с Майли Сайрус. Какое же диво наше сознание. И вот проблема. Наше общество на чудесах потребительской культуры и через социальные сети – «Глянь, как я круто живу!» Воспитала целое поколение людей, которые считают, что негативный опыт, тревога, страх, вина ненормален. Если верить Френдленти в Фейсбуке, все живут так, что обзавидуешься. Только на этой неделе 8 человек женились. А по телевизору показали 16-летнюю девицу, которой на день рождения подарили Феррари. Или малец заработал 2 миллиарда долларов, выдумав приложение, которое автоматически поставляет новую порцию туалетной бумаги, когда старая закончится. А вы сидите дома и валяете дурака. И в голову лезет мысль, что ваша жизнь еще хреновее, чем казалось. Заколдованный круг стал настоящей эпидемией, доводя миллионы людей до стресса, неврозов и отвращения к себе. То ли дело раньше. У дедушки было паскудно на душе, но он говорил себе, «Черт возьми, я чувствую себя как коровья лепешка». Но такова жизнь. Пойду разгребать сено. А сейчас что? Вам на душе кошки насрали, а за пять минут на вас высыпались 350 фотографий, где люди абсолютно счастливы и живут в свое удовольствие. Так их перед так. Возникает комплекс неполноценности. Последнее особенно неприятно. Нам скверно из-за того, что нам скверно. Мы чувствуем вину из-за чувства вины. Мы сердимся из-за того, что сердимся. Мы волнуемся из-за того, что волнуемся. Что же со мной не так? Вот почему важно уметь послать все нафиг. Это умение спасет нас. Надо смириться с тем, что в мире все наперекосяк, и это нормально, поскольку так всегда было и всегда будет. Ощущаете себя хреново? Наплюйте на это. «Скажите себе, да, мне хреново, ну и что с того? Вот вам и выход из заколдованного круга». Словно по взмаху волшебной палочки, палочки нафиг посылалочки, вы перестаете ненавидеть себя за то, что вам плохо. Джордж Оруэлл сказал, «Чтобы видеть то, что находится перед носом, нужны постоянные усилия. Способ избавиться от стресса и тревоги как раз перед носом и есть». А мы слишком заняты, смотрим порно и рекламу силовых тренажеров, которые не работают, и завидуем тому, кто заманил в постель жаркую блондинку с играющими кубиками на животе. Мы отпускаем шутки насчет проблем третьего мира, но пали жертвой собственного успеха. За последние 30 лет болезни от стресса, тревожные неврозы и депрессии стали встречаться на каждом шагу, хотя у всех есть плоский телевизор, а продукты доставляют на дом. Наш кризис уже не материальный, а экзистенциальный и духовный. У нас столько барахла и возможностей, что мы присыщены сверх всякой меры. Поскольку мы умудрились слишком много увидеть и узнать, нам открылась и масса ситуаций, в которых мы не соответствуем идеалу или недостаточно хороши, или чего-то не хватает. И это сводит нас с ума. За последние несколько лет дерьмом в стиле «как быть счастливым» На Фейсбуке поделились, наверное, 8 миллионов раз. Но вот чего никто не понимает насчет всей этой лабуды, так это того, что стремление к более позитивному опыту само по себе негативный опыт. И, как ни парадоксально, принятие негативного опыта – позитивный опыт. Это сносит крышу. Переведите дух и послушайте еще раз. Желать позитивного опыта – есть негативный опыт. Принять негативный опыт – это позитивный опыт. Философ Аллан Уоттс назвал это законом обратного усилия. Чем больше вы стремитесь что-то получить, тем больше комплексуете из-за отсутствия желаемого. Чем отчаяннее вы хотите быть богатым, тем более бедным и недостойным себе кажетесь, сколько бы денег ни зарабатывали. Чем отчаяннее вы хотите быть сексуальным и желанным, тем большим уродом выглядите в собственных глазах, каким бы ни были в реальности. Чем отчаяннее хотите быть счастливым и любимым, тем более одиноким и испуганным становитесь, кто бы вас ни окружал. Чем больше вы хотите быть духовно просветленным, тем более низменным эгоистом делаетесь в попытках обрести просветление. «Однажды я шел домой, находясь под ЛСД. У меня было ощущение, что чем дальше я продвигаюсь, тем дальше становится от меня дом. Вы вот, видите?» Я сослался на свои галлюцинации под ЛСД в подтверждении философской мысли о счастье, и мне плевать, что вы подумаете. Как сказал экзистенциальный философ Альбер Камю, едва ли под воздействием ЛСД, вы никогда не обретете счастье, если будете стремиться к тому, из чего счастье состоит. Вы никогда не вкусите жизни, если будете искать смысл жизни. Можно сказать и проще: не пытайтесь. Знаю, что вы говорите сейчас. Звучит возбуждающе, но как насчет шевроле Камара, на который я копил? Как насчет идеальной фигуры, ради которой я голодала? Да я выложил хорошие бабки за тренажер. А как насчет особняка у озера, о котором я мечтаю? Если я наплюю на все это, я никогда ничего не достигну. А я не хочу, чтобы так случилось, правильно? Хорошо, что спросили. А вы не замечали, что иногда чем меньше вы стремитесь к чему-то, тем лучше у вас получается? Не замечали? Зачастую успеха добивается тот, кто меньше остальных его желал. Не замечали? Иногда все становится на места тогда, когда вы думаете, да наплевать. Но почему так? В законе обратного усилия есть любопытная особенность. Он не случайно так назван. Все получается шиворот на выворот. Стремление к позитиву ведет к негативу и наоборот. Боль в качалке несет здоровье и приток сил. Шишки, набитые в бизнесе, позволяют лучше понять, как добиться успеха. Открытое признание своей неуверенности делает более уверенным и харизматичным в общении. Горечь открытой конфронтации способствует большему доверию и уважению в отношениях. Взгляд в лицо своим страхам и тревогам позволяет стать мужественным и стойким. Кроме шуток, продолжать перечень можно еще долго, но вы меня поняли. Все в жизни, к чему стоит стремиться, добывается через негативный опыт. Любые попытки снять, миновать, задушить и заглушить негатив, лишь дадут обратный эффект. Попытка избежать страдания есть форма страдания. Попытка избежать борьбы есть борьба. Отказ признать неудачу есть неудача. Сокрытие постыдного само по себе постыдно. Боль, скрепляющая нить в ткани жизни. Вырвать ее не только невозможно, но еще и деструктивно. Вы так все порвете. Пытаться избежать боли, значит придавать ей слишком большое значение. И напротив, если вы отнесетесь к ней пофигистически, вас не остановить. В своей жизни я сходил с ума из-за множества вещей. Но и плевал на многое. И то, на что я наплевал, как в сюжетах о дороге, по которой не поехал, оказалось не менее важно, чем то, что я старался делать. Скорее всего, у вас есть хотя бы один знакомый, который однажды решил на что-то плюнуть, а затем добился удивительных успехов. Возможно, и с вами случалось, что вы решали послать все нафиг, а затем все получалось. Возьмите хотя бы меня, проработав по основной профессии финансиста шесть недель, я ушел с работы и занялся интернет-бизнесом. Мало когда в жизни я так плевал на все а вспомнить, как я решил продать большую часть имущества и двинуть в Южную Америку, мол, в гробу я все видел, пошел и сделал. Такие моменты лихости и определяют нашу жизнь больше всего. Кардинальная смена работы, спонтанное решение бросить колледж и уйти в рок-группу, мысль дать отворот-поворот обалду и бойфренду, которого вы не раз заставали в ваших колготках, уметь плюнуть, значит взглянуть в лицо самым трудным и опасным вызовом. И действовать. На первый взгляд, наплевать легче легкого. На самом деле, это целый пакет бурито с начинкой. Я не знаю, что означает это выражение, но мне плевать, пакет бурита всегда пригодится. Большинство из нас всю жизнь отдают душевные силы вещам, которые того не стоят. Мы психуем из-за оператора бензоколонки, который выдал сдачу мелочью. Мы психуем, когда отменяют любимую телепередачу. Мы психуем, когда коллеги не спрашивают, как мы провели эти потрясающие выходные. Между тем истек срок кредитной карты, собака нас ненавидит, сын-подросток надышался метом в туалете, а мы на взводе из-за каких-то монет и отмененной серии «Все любят Реймонда». Смотрите, как это работает. Однажды вы умрете. Я знаю, это очевидно, но на всякий случай напоминаю, вдруг забыли. Вы и все люди, которых вы знаете, скоро умрут. В небольшое оставшееся время вы успеете позаботиться о немногом. Очень немногом. И если вы собираетесь психовать по каждому поводу, то допсихуетесь. Надо уметь, именно уметь наплевать. Возможно, это звучит смешно, я выгляжу идиотом, но по сути речь вот о чем. Надо научиться не разбрасываться и сосредотачивать мысль на главном. Надо научиться понимать, что вы лично цените больше всего. И затем произвести жесткий отсев. Это невероятно сложно. На это могут уйти годы попыток и усилий, и будет много неудач. Но может статься более важных усилий вообще не существует. И так или иначе все к этому сводится. Ибо когда вы не даете себе покоя из-за всего и вся, вас не покидает ощущение, что вы заслуживаете постоянного счастья и блаженства, и что все должно быть по-вашему. Но это нездорово. «И это съест вас заживо. Любую напасть вы будете воспринимать как несправедливость, любой вызов — как неудачу, любое неудобство — как неуважение к своей персоне, а любое несогласие — как предательство. Вы замкнете себя в жалком и ничтожном аду, где будете сгорать от самомнения и уверенности, что вам все что-то должны. Будете бегать по заколдованному кругу, вечно находясь в движении и никуда не приходя».